Италия, XIV век. Жемчужина Адриатики. Если бы не нашествие в V-VI веках в Северную Италию гунов и германских племен и не появилась бы прекрасная Венеция. Пришедшие варвары вынудили местных жителей спасаться на островах лагуны Адриатического моря и начинать там новую жизнь. Вместе с церковными сокровищами на острова перебрался и патриарх Павлин. 25 марта 421 года считается датой основания Венеции. В своем развитии она прошла разные этапы. Была Венецианской республикой, республикой Святого Марка. Сегодня это уникальный архитектурный шедевр, единственный в мире город-музей на воде. Жить на островах было нелегко. Море давало рыбу. Ее можно было продавать – но надо было осваивать торговые морские пути. Пришлось возводить дома на сваях, строить мосты, лодки, корабли. Вскоре трудолюбивые венецианцы приобрели репутацию деятельных и богатых людей. Они активно осваивали соседние земли, из три и Далмации. Плавали к другим городам Средиземноморья, становились посредниками в торговле между европейскими и азиатскими странами. В x 12 веках Венеция превратилась в Купеческую республику и стала полноценной хозяйкой Адриатического моря. В XV веке ее богатство неуклонно росло. Количество жителей достигло почти 200 тысяч. Дожи, управлявшие Венецией, хотели превратить островной город в жемчужину Адриатики. Мореплаватели получали приказы приводить редкие строительные материалы – мраморные плиты, колонны, статуи, брельефы. И буквально из воды поднялись чудесные храмы, башни, площади. Самым высоким сооружением в Венеции является колокольня Святого Марка. Она поднялась на 99 метров. Построили ее в IX веке с целью вести наблюдение за гаванью, за швартовавшимися судами. 14 июля 1902 года фундамент башни неожиданно опустился, и башня рухнула. Случилось это рано утром, поэтому обошлось без человеческих жертв. Ее снова воздвигли на прежнем месте, в прежнем виде, но учли особенности почвы и основательно укрепили. Под ее квадратным островерхим куполом висят пять колоколов. Венчает купол позолоченная статуя Архангела Гавриила, которая поворачивается в зависимости от направления ветра. Не случайно великий драматург Уильям Шекспир обратил внимание на удивительную зажиточную республику, расположенную на островах, жители которые считались самыми удачливыми торговцами в мире. Он написал пьесу Венецианский купец. Позднее немецкий писатель Томас Манн создал трагическую новеллу Смерть Венеции о судьбе немецкого писателя, которого притянула к себе прекрасная жемчужина привязала до такой степени, что у него не было сил оторваться от нее. И когда чума пришла в город, он все надеялся, что смерть минует его. «Итак, он опять видит это чудо, этот из моря восставший город», писал Томас Манн, передавая собственные впечатления. «Ослепительную вязь фантастических строений, которую республика воздвигла на удивление приближающимся мореходом. Воздушное великолепие дворца и мост вздохов колонну со львом и Святого Марка на берегу, далеко выступающее пышное крыло сказочного храма и гигантские часы в проеме моста над каналом. Приезжать в Венецию только так, как сейчас на корабле, издали открытого моря, и должно пребывать в этот город, самый диковинный из всех городов. Только в 1866 году Венеция вошла в состав Объединенной Италии или Итальянского королевства. С 1948 года Италия – Парламентская республика. Венеция входит в регион Венета. является первой и самой привлекательной из семи его провинций. У современной Венеции по сравнению с другими городами и регионами Италии есть немало заметных ограничений. Она не может расти ни в вширь, ни вниз. Не ввысь. Пределы ее строительных возможностей — это острова на мелководье. Они поднимаются над уровнем моря на полметра. Их 117. Общая площадь — всего 7 квадратных километров. Вся территория давно и полностью застроена. Ни одного свободного места нет. Здание — 3-4 этажа. Выше строить нельзя. Это опасно. Сегодня в Венеции не возводят новых зданий. В городе нет никакой собственной растительности, нет деревьев, кустарников, нет парков и садов. В городе на воде есть дворцы и каналы, гондолы и мосты. Точнее, 409 мостов, 150 каналов и 500 гондол. Еще в XVIII веке был принят закон, согласно которому все гондолы должны быть одной формы и одного размера. В длину 11,5 метров в ширину 1,4 метра и покрашены в строгий черный цвет. Эти ограничения соблюдаются, но они все же условны. Венеция как бы выросла из сказочного морского царства, из прошлых эпох Средневековья и Возрождения, и такой застыла на века. Ее сердцем считается центральный район Сан-Марко с площадью этого же названия. Это единственное просторное место, почти полкилометра в длину, где устраивают торжественные церемонии, народные праздники, шествия, карнавалы. Своё архитектурное оформление площадь получила в 15-16 веках. Ее архитектором в 1529 году был Якопа Сансавина. Площадь окружает здание с колоннами старой и новой прокурации и собор Святого Марка с часовой башней и колокольей. Собор Святого Марка с 1807 года стал кафедральным собором города. В нем хранятся мощи евангелиста Марка, признанного небесным покровителем Венеции. Эти мощи были похищены у магометяна в Александрии в 828 году. Для достойного хранения столь цен реликвии и решили выстроить подобающий величественный храм по канонам византийского искусства. В последующие столетия базилика подвергалась перестройкам, особенно это касалось оформления фасада. Находящийся рядом дворец Дожи представляет собой образец готика венецианского стиля. Его начали возводить в XIV веке, к работам были приглашены лучшие архитекторы Италии, художники, скульпторы. В этом здании Дожи должны были жить и править. В течение столетий дворец не претерпел каких-либо особых изменений. Он дошел до нас в своем первоначальном виде. У прекрасного города на воде, у музея под открытым небом есть немало проблем. Заметный ущерб ему наносит так называемая аквальта высокая вода. Это природное явление возникает в основном осенью. Оно обусловлено понижением давления, начинающимся морским приливом и ветром Сирока. Когда вода наступает на город, все площади и улицы оказываются в воде. Ходить можно либо босиком, либо в высоких сапогах. Горожане тревожатся. Высокая вода усиливает коррозию оснований зданий. Грозит городу еще одна напасть. Венеция постепенно погружается в море. Примерно 40 сантиметров за тысячу лет. Это означает, что полуметровые острова могут уйти под воду в следующем тысячелетии. Будет ли найден выход из этой угрожающей ситуации, Покажет время.